Глава третья. Фурией влетаю в свою спальню. «Госпожа, не сейчас». Перед глазами мелькает испуганное лицо Рилии, но я машинально отмахиваюсь от нее. «Мне плохо. Так плохо, что в эту минуту я ненавижу весь мир. Только что мне пришлось пережить самое большое унижение за всю мою жизнь. Я пришла к чужому мужчине, предложила ему себя, а он отказал. Даже не знаю, что было бы хуже». Возьми он меня прямо там, на столе, или то, что случилось. В любом случае мне нужно побыть одной. Успокоиться, обдумать случившееся, сделать выводы и решить, как действовать дальше. Захлопнув за и дверь, я падаю на кровать, зарываюсь целиком в подушку, и снова что-то ноет в груди. Перевернувшись на спину, тру место, но оно продолжает болеть. Да что это, черт возьми? Запускаю руку под ткань пеньюара, под ткань сорочки. Аккуратно ощупываю кожу. Мне кажется, будто я чувствую под пальцами тонкие линии. Что это может быть? Поднимаюсь, распахиваю пеньюар и спускаю сорочку с плеч. Отражение в зеркале, делая то же самое. Я застываю. В центре моей груди слабо мерцает какой-то рисунок. Круг, вписанная в него восьмиконечная звезда, непонятные символы. Так вот какая ты магическая печать. По мере того, как я успокаиваюсь и начинаю разглядывать ее с интересом, она тоже бледнеет, сливается с кожей и вообще исчезает. Боль уменьшается, но все еще не дает о себе забыть. Значит, у бэль, если она не обманула, точно такая же печать. Нужно узнать о ней побольше. Только как это сделать, не вызывая ни у кого подозрений? В старших классах я потела на женское фэнтези. Каюсь, был такой постынный период в моей жизни, когда драконы и попаданки занимали меня куда больше, чем подготовка к экзаменам. И сейчас вдруг вспомнились давно забытые книги. Вот уж не думала, что однажды сама стану попаданкой. И тем более не думала, что придется использовать женское чтиво как инструкции по выживанию. Меня пробирает легкий смешок. Я начинаю тихонько хихикать. Постепенно смех становится громче, я зажимаю руками рот. Почти без сил на пол и продолжаю давиться смехом. Это истерика. Это пройдет. Главное, чтобы никто ничего не услышал. А ночью мне снился сын. Яркое ультрамариновое небо, лазурные воды, что набегают на золотистый песок, пальмы вдоль кромки пляжа и белые запятые парусов на горизонте. Я чувствую тепло солнечных лучей, легкий бриз и даже горьковато соленый запах моря и слышу радостный смех ребенка. Оглядываюсь вокруг. Мой сон будто сошел с рекламных буклетов турагентства, но все его великолепие меркнет, когда вижу сына. Артем стоит по щиколотку в воде, с голой попкой в панамке, и заливисто охочет. Темка! Ахую я, не веря своим глазам. А он, всплеснув руками, бежит ко мне по воде. За ним вздымаются тучи брызг и сверкают на солнце. Я уже собираюсь встать и поймать его, как вдруг понимаю, что все это время меня обнимала мужская рука. Во сне я не вижу лица мужчины, но мой взгляд цепляется за белую рубашку, закатанные рукава, крепкие руки. Павел? Это он? Я хочу увидеть его глаза, и не могу. Сон не хочет мне подчиняться, но от мужчины исходит волна тепла и надежности. Я смиряюсь и просто шепчу. Как хорошо, что ты тоже здесь. Склоняю голову ему на плечо, и объятья становится крепче. Потом мы вместе строим замок из песка: Тёмка смеется, бегает вдоль воды с игрушечным ведерком, топочет ножками и оставляет следы на влажном песке. Я не могу насытиться его видом. Меня обнимают надежные руки, прижимают к твердому телу. В шепоте ветра и шорохе волн я слышу уверенный голос. Ничего не бойся, теперь я с тобой. Я тянусь навстречу этому голосу, навстречу этим рукам, и вдруг картинка меняется. Небо, солнце и пляж отдаляются, покрываются серым налетом, и сквозь них проступают совсем другие очертания. Меня кто-то трясет. «Да очнись ты уже!» — слышу над головой раздраженное шипение. Открываю глаза и обнаруживаю себя, сидящей в знакомой комнате, со знакомым столом. «Ты?» Вскрикиваю, увидев свою мучительницу. «Я?» — зло ухмыляется Аннабель. «А ты рассчитывала на кого-то еще? «Что я здесь делаю?» — игнорирую ее тон. «Нет, это ты мне скажи. Какого кхара ты творишь?» Дарион был почти готов согласиться. Почему ты позволила ему отпустить себя? Смотрю на нее в немом изумлении. «То есть, по-твоему, я должна была в первый же день прыгнуть в койку к твоему мужу?» «Это все, что от тебя требовалось. Провести с ним ночь, молча, не раскрывая рта. Просто лечь, раздвинуть ноги и немного постанать, чтобы ему приятнее было». «И все? недоверчиво хмурюсь. Странные, конечно, у Анны были понятия о супружеском долге. «Но не совсем», — уныло признается она. «Может, и несколько ночей, пока не зачнешь. Он же твой муж. Тебе самой не противно об этом думать?» Она на миг меняется в лице, но тут же берет себя в руки. Он же не знает, что это не я. Так что за измену не считается. И вообще речь сейчас не об этом. А о чём? больше швыряет на стол какой-то листок. Через несколько дней он уедет в приграничную крепость. И если ты не соблазнишь его до отъезда, то, скорее всего, уже не успеешь до невест. Он просто оставит тебя в Лименкейре. И? Планы меняются. Я думала, что ты все сделаешь быстро, но теперь тебе придется задержаться в замке подольше. Не забывай, магический договор невозможно расторгнуть. Ты должна сделать то, на что подписалась. Беру листок, разглядываю за и понимаю, что страх куда-то исчез. Раздражение тоже. Я абсолютно спокойна и сосредоточена. У меня появилась цель. А в голове все еще шепчет эхо. «Ничего не бойся, теперь я с тобой». Ты прав, кем бы ты ни был, я не боюсь. «Давай еще раз сначала», — произношу, откладывая записку и поднимаю на Аннабель внимательный взгляд. «Что такое ломария Что такое Бал-невест? И что такое этот твой Лименкейр?» «Какая разница?» — она раздраженно сжимает руки. «Большая?» — отвечаю спокойно. «Одно дело, как ты сказала, просто лечь и раздвинуть ноги, а другое — играть твою роль днем перед слугами и самим Дарионом. Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь догадался о подмене?» С минуту она молчит, рассматривая меня. Потом вздыхает, садится в соседнее кресло и говорит. Леменкейр — это родовой замок Дариона, цитадель изумрудного клана. Ламария — это кхарва-драконья империя. Здесь всем заправляют дарги, полулюди-полудраконы. Но этим чешуйчатым не повезло. У них давно нет своих женщин. Говорят, боги разгневались на них за что-то и... Впрочем, это неважно. «Дарги ищут жен среди нас, человеческих женщин, но у них есть особые требования. Претендентка на роль невесты должна быть невинна и обладать особой искрой. Если Дарк чувствует в ней эту искру, значит, невеста обязательно зачнёт от него». «А твоя искра оказалась пустой», — киваю, вспомнив слова Дриона. Моя собеседница морщится. «Такое тоже, к сожалению, изредка, но случается». «А у меня, получается, она есть?» «Ты умнеешь прямо на глазах». Теперь морщусь я от сарказма, что звучит в ее голосе. «Но я не девственница», — замечаю резонно. «Это уже не важно. Ты же не невеста, а жена с пятилетним стажем». «Что ж, тут мне нечего возразить». «А бал невест?» «Особое празднество. Сейчас император устраивает его раз в пять лет. Раньше было раз в двадцать». Лучшие девушки человеческих королевств съезжаются в картарен, столицу Ламарии, а Адарги выбирают из них будущих жен. Но последние годы девственниц с искрой становится все меньше. Сейчас на сотню девушек может найтись одна подходящая. «Тебя тоже так выбрали?» Разглядываю ее с интересом. «Так странно. Смотрю на нее, а будто вижу свое отражение. Да, я привыкла к другой одежде, иначе укладываю волосы, иначе наношу макияж». Но если бы я жила, к примеру, в XIX веке, то выглядела бы так же, как Аннабель. Нет, у меня договорной брак. Земли моей семьи граничат с землями изумрудного клана. После смерти отца у нас осталось много долгов. Вот брат и решил поправить дела. Выдав тебя за дракона? За дарга. Разве это не одно и то же? Нет. В Ламарии, кроме даргов, есть еще анкры и инкарды. Вот это точно драконы только абсолютно безмозглые, просто животные, мерзкие ящерицы-переростки. Меня коробит презрение и брезгливость, что прорываются в ее тоне, но я благоразумно молчу. Тоже недолюбливаю всякого рода рептилий. Ладно. Значит, если ты не родишь наследника, Дарион отправит тебя назад к брату? Да. Но ведь он обещает тебе хорошие отступные. Почему ты решила пойти на обман с ребенком вместо того, чтобы забрать деньги и жить припеваючи? «И почему обманула, что он хочет тебя убить?» Я ловлю взгляд Анабель. Она смотрит на меня с изумлением. «Ты правда не понимаешь?» «Нет. И только не говори, что ты любишь мужа». Ее лицо на секунду меняется. Она с силой сжимает руки и цедит сквозь зубы. «Не буду. Дело в другом. Если он откажется от меня, я стану посмешищем. Пять лет прожить с Даргом и не зачать. Скажи, кому я буду нужна?» Ни один мужчина не захочет взять меня в жены. Мне останется только уйти в монастырь подальше от позора. Так что в моем случае лучше быть убитой, чем возвращенный в родительский дом. Мне хочется верить ей, и я почти верю. Но где-то на дне души остается сомнение. Значит, только ради этого ты решила пойти на подлог? Вот только не надо давить мне на совесть, — фыркает Аннабель. Наша сделка взаимовыгодна. Разве нет? «И ты не принуждала меня силой? Не похитила? Не угрожала?» «Перестань! Ты же хочешь, чтобы твой сын был здоров?» После некоторого молчания я признаю. «Хочу. Но я не доверяю тебе. И хочу увидеться с сыном». «Увидишься», — кивает она, — «как только переспишь с моим мужем». Звучит отвратительно, но я понимаю, спорить бесполезно. Только время потрачу зря. «Хорошо». А если моя искра тоже окажется пустой? Если я не забеременю. А ты постарайся забеременеть. Мне нужен этот ребенок, а тебе здоровье твоего сына. Я слишком многим пожертвовала, чтобы найти тебя. И слишком многое на кону. Так что лучше стараться». Интуиция подсказывает, Аннабель не все говорит. Она точно что-то скрывает. Я замечаю, что она нервничает, и чем дольше мы общаемся, тем труднее ей это скрывать. Ну все, на сегодня информации хватит, говорит она, резко вставая. Тебе пора, в лиминкер. Перед глазами резко темнеет, но я успеваю заметить, как набель поворачивает кольцо тот самый тяжелый перстень с большим агатом, ограненным в черненое серебро. Утро начинается с непонятных шорохов рядом с кроватью. Приподнявшись на локти, я с минуту пытаюсь сообразить, где нахожусь, пока наконец взгляд не натыкается на релию. Та, ловко орудуя металлическим совком, выгребает пепел из камина в закопчённое ведро. «Значит, это не сон. А жаль. Я уж решила, что сумасшедшая она Аннабель, магический договор, мужчина с вертикальными зрачками и все остальное было кошмаром». «Ой, госпожа!» Заметив мой взгляд, служанка сгибается в поклоне и задом отползает к двери. «Сейчас я завтрак вам принесу». «Ага», — бормочу, провожая ее глазами. Только руки помыть не забудь. Что, простите? Руки. Повторяю громче и киваю на ее черные отца же конечности. Слушаюсь, госпожа. Подожди. Останавливаю в последний момент. Где мой муж? Так странно называть мужем незнакомого человека. Точнее, даже не человека. Надеюсь, Рилия не заметит заменки. Так его светлость уже ушел? Значит, завтракать я буду одна. Что ж, это даст возможность немного обвыкнуться и осмотреть замок. Как она Анабелли его назвала? Леменкейр — родовое гнездо изумрудного клана. Я точно схожу с ума. Встаю, закутываюсь в новый пеньюар, видимо, приготовленный рилией, обуваю мягкие меховые тапочки и иду изучать местный санузел. На этот раз халатик на мне из тёмно-лилового бархата, расшитый серебром по подолу и на длинных летящих рукавах. «Меня встречает просторная комната-купальня. Пол, стены и потолок выложены белым мрамором с розовыми прожилками. Потолок подпирают пилястры с резными капителями, между ними зеркала и стеклянные полки, забитые баночками и флакончиками. А в центре стоит круглая бронзовая ванна размером с мини-бассейн. На первый взгляд там метр три в поперечнике, не меньше. В такой ванне не то что мыться, там плавать можно». Меня привлекают тяжелые ножки, отлитые в виде драконьих лап. Поднимаю взгляд выше, натыкаюсь на бронзовую голову дракона. Изящно изогнув длинную шею и открыв пасть, он смотрит прямо в ванну «Это кран? А где вентили?» После некоторых манипуляций понимаю, как пользоваться этой штукой. Достаточно погладить морду дракончика, чтобы в ванну хлынул поток воды. Коснёшься левого крыла — вода начинает остывать, правого — подогреваться. Хлопнешь по носу — поток прекратится. Удобно. Пока набирается полная ванна, я обследую зеркальные полки. Что может храниться в ванной у женщины? Это понятно. Мыло, гели, шампуни, разная косметика. Экспериментирую. Выбираю несколько разноцветных пахучих жидкостей. Для тела, для лица, для волос. Почему бы и нет? Мне сегодня соблазнять чужого мужчину. Отбрасываю неприятные мысли. Погружаюсь в ароматную пену и невольно вспоминаю о сыне. Как он там без меня? Чёртова Анабель! На глаза набегают слезы. Запрокидываю голову вверх, чтобы не дать им пролиться. Хватит сырость уже разводить. Вспоминается сон. Я согласна отдать половину жизни, лишь бы то, что приснилось, стало реальностью. Завтракаю одна в будуаре. Рилия невольно подтверждает мои догадки. Здесь так принято. Супруги завтракают отдельно. Но здесь это где? Во всей Ламарии или только в семье Анабели Дариона? Вспомнив его имя, передергиваю плечами. Рилия, я хочу пройтись. Госпожа, приготовить вам платье для прогулок? Пожалуйста. Она странно косится на меня. Пока Рилия шуршит в гардеробной, я подхожу к окну. Окно расположено на высоте третьего этажа, а внизу, укрывая двор, стелится густой белесый туман. Сегодня пасмурно. Говорю сама себе и утыкаюсь пылающим лбом в прохладное стекло. «Да, госпожа», — доносится голос Рилии. «На севере собираются тучи. Весь Леменкейр ждет грозу». Так и тянет спросить, зачем. Но боюсь выдать себя. А вдруг быль должна это знать? Вместо этого осторожно замечаю. «Леменкейр, может, и ждет, А нам с тобой что от этого?» «Ну как же, госпожа?» Земля истосковалась по хорошему дождю. Хороший дождь, хорошие всходы. А значит, и урожай. Разве не так? В ее рассуждениях присутствует логика. Я слышу ее шаги за спиной. Говорю, «Ты права». И оборачиваюсь. «Вот». Она раскладывает на Софе предметы и одежды и любовно поглаживает пепельно-голубую ткань. «Как раз для туманного утра. Вы будете изумительно хороши». Пожимаю плечами. На Софе лежит муслиновое платье с оборками, короткий бархатный редингот, нижняя юбка, нижняя рубашка, корсет, чулки с подвязками и панталоны. Милые такие, с кружавчиками на завязках. Я такие вещи видела только в музее моды и никогда не думала, что буду носить сама. Платье с воротником стойкой, рюшами на груди и сотней крошечных пуговиц вдоль спины. 19 век. Редингот тоже оттуда. Касаюсь одежды, провожу пальцами по муслину и бархату. И меня охватывает странный кураж. Я словно охотничий пес, почуявший запах зайца.